Арк положил на стойку кошелек и усмехнулся. Лицо Олкса исказилось от ужаса. Украшенный вышивкой кошелек на стойке содержал в себе невообразимую сумму денег. «Пять золотых!» Арк смеясь, кивнул головой. Да, за короткое время Арк собрал пять золотых. Когда Арк пришел в Каир, у него было всего тысяча золотых. Когда Арк отправлял Сиду вещи из подземного мира, он заработал еще триста. Однако самой большой частью этих денег была прибыль за печеньки, проданные енотом. Как и ожидалось, способ заработка денег был ужасным. Затем Сид, используя свои навыки, продал руду, за каждый кусок который он заработал по 30 золотых. Всего 570 золотых. Благодаря этому у арка накопилось 1870 золотых. Затем вещи, которые были выточены у Андела. Свитки в Каире продавались в большом количестве, так что продавать их обратно тут смысла не было. Однако оставшееся бандирование было продано за 500 золотых, то есть теперь всего насчитывалось 2370 золота. Конечно, планы Арка на этом не иссякли. «Мне нужно еще больше!» «Джастисмен, братья, я гарантирую, что если я куплю предмет и продам его другим игрокам, прибыльность составит 50%!» «Точно!» После того, как Арк объяснил план действий, все кивнули. «При покупке предмета прибыль гарантирована». Не было никого, кто бы отказался от таких сделок, только чтобы сэкономить денег. «Отлично! Значит, вкладываются все!» «Но я не знаю, каков будет итог, если группа поделит заработок». «Даже если у тебя всего несколько тысяч золотых, этого достаточно, чтобы начать бизнес!» «Не могу нарадоваться, что все могут пойти!» «Ха-ха! Это ты, наше благословение! Ты лучше всех зарабатываешь деньги!» Сказали реабилитанты с довольными улыбками и начали собирать свое золото. Они были 60 уровня, но далеко не бедняками. В конце концов, все ребилетанты обладали черными навыками. Даже в игре они использовали навыки, которые имели в жизни, чтобы выживать и зарабатывать. С самого начала игры золото можно было купить в аукционном доме. После опустошения кошельков было собрано 4000 золотых, однако Арк решил не инвестировать все деньги. Он посоветовал потратить 2000 золота на покупку снаряжения. Ханним, сейчас самое время обновить экипировку. В подземном мире есть много предметов, которые трудно найти где-либо еще. Цена высоковата, но за качество я ручаюсь. Реабилитанты радостно и быстро поверили словам Арка и расстались с двумя тысячами золотых. Арк прихватил мешок с деньгами и быстро вернулся в подземный мир через Игдрасиль. Арк был героем, вызвавшим подземный мир из критической ситуации. Поэтому отношения с енотами у него были весьма близкими. он получил 30% скидку на все предметы, которые хотел купить. Вау, это шутка? Этот кинжал даёт дополнительный урон при сильном ударе? Реабилитанты с восторгом рассматривали вещи, купленные арком в подземном мире. Эти вещи продавались в городе ремесленников, поэтому соотношение цены и качества было самое лучшее. Для средних по цене вещей качество тоже не уступало. Дроп ассасинов был разделён, все перекипировались, повысив свою атаку и защиту. Однако Арк предложил идею покупки Эквипа не только по причине необходимости обновления обмундирования реабилитантов. Арк смотрел на радующихся реабилитантов и тихо сказал Джактонку: «Джактунг, из-за успешного выполнения квеста у меня есть скидка на покупку вещей, и у меня остались кое-какие деньги». «Оставь их себе! Считай это чаевыми!» «Спасибо. У меня как раз напряженная ситуация с деньгами». «Забери их и ничего не говори. Ты слишком честен, чтобы просто спрятать их». Хотя реабилитанты были хулиганами, они отличались добросердечностью. По этой же причине сюда не был включен Сид с его навыками торговли, а Арк уже успел поработать на нескольких временных работах и прекрасно понимал характер реабилитантов. Вау, Хеанним, спасибо огромное! Брось! Мы не будем плакать о такой сумме! А, кстати, сколько сдачи осталось? 600 золотых! 600 золотых! Реабилитанты громко засмеялись. У Арка не было никаких способностей к торговле. И все полагали, что от первоначальной суммы денег осталось не больше 100 золотых, если у Арка 5 скидка. Если бы они сразу узнали, что сдача осталась 600 золотых, они бы не бросались словами. Однако поезд уже ушел, Реабилитанты гордились своей честью и добропорядочностью, поэтому слов обратно не взяли. Как и ожидалось, Арка об этом знал. «Хэ не мы такие щедрые!» «Ха-ха-ха! Точно! Наша щедрость не знает пределов!» «На 600 золотых?» Реабилитантов бросило в холодный пот, хотя они продолжали не подавать вида. Таким образом, к состоянию арка прибавилось еще шестьсот золотых. Оставались еще две тысячи золотых от реабилитантов, и если считать деньги сиды и Рока, то всего пять золотых. «Ты собираешься купить все предметы на эти деньги?» «Да, ты полагал, что мне не хватит? Даже если кто-то еще захочет купить их? Обещание есть обещание!» «Хорошо, раз обещал, значит продам!» Но по-моему, ты выбрал неправильную профессию. Тебе лучше бы быть торговцем, потому что для тебя дружба дружбой, а про деньги ты никогда не забываешь. Спасибо за комплимент. Ладно, я всё остро. Разразился смехом Волкс. Жизнь Волкса как торговца закончилась, но его жизнь в качестве отца только начиналась. Поэтому вопросы прибыли и убытка сейчас ничего не значили. Волкс охотно передал все предметы Арку. Они были довольно дорогими. продающимися только в Каире и, более того, только в лавке Волкса. Цена свитков была немаленькой, однако Арк купил 10 наборов, пока все шесть сумок Сида и свободный рюкзак не забились до отвала. «А, Аркнем, сумки уже трещат по швам!» Однако Сид радостно смотрел на сумки, предвкушая близкую выручку от продажи всех этих сокровищ. «Сиднем, контракт! А, да!» Сид трясущимися руками писал контракт. «Торговое соглашение». Соглашение. Перепродажа вещей текущей команды. Контракт вступает в силу с того времени, как предметы будут переданы Сиду в Каире. Вся выручка от продажи предметов будет распределена Сидом согласно доле каждого. Это было торговое соглашение на 5500 золотых. Неважно что, Арк никогда бы не доверил такую сумму Сиду без подписания контракта, но сейчас он уже мог доверять ему на 100%. «Я не могу поверить, что действительно подписал контракт на 5500 золотых!» Смотрел Сид на Арка со слезами радости на глазах. Согласно долям, Арк получал 58%, Джастисмен-реабилетанты реабилитанты 30%, Рока 5 — 5% и Сид — 7%. Инвестиции Рока и Сида были не такими уж и большими. Сид постоянно концентрировался на повышении навыков, поэтому его прибыль составила не так уж и много. А Рока была символом команды, поэтому много инвестировать не стало. Однако, когда речь шла о тысячах золотых, даже 5% более внушительной суммой. 5% от 5500 – это 275 золотых. Ожидаемая прибыль была 40%, поэтому финальная цифра составляла 385 золотых. Сит вложил 7%, то есть 577 золотых. Этой суммы ему как раз бы хватило на то, чтобы расплатиться с долгами и восстановить свое положение. К тому же посредством торговли менялся сам персонаж. Если он торговал с игроками вне магазина, Его навыки в и опыт увеличивался. 40% процентов прибыли за продажу всех предметов означало большую сумму денег. И теперь штраф, наложенный на Сида за непродажу шелка, больше не был проблемой. Это стоило того, чтобы некоторое время играть роль мишка для Арка. Его горестные чувства быстро покидали его. Арк с теплым выражением лица спросил олкса: «Ну, что ты будешь теперь делать?» «Я... я не мог вернуться в столицу, и мне пришлось оставаться здесь». Но теперь я хочу вернуться и начать новый бизнес. Это правильно. Ты беспокоился о той толпе, которая неблаготворно влияла на Лоренце? Не волнуйтесь! Выйдя вперед, произнес Джастис Мэн. Мы решим эту проблему, так как мы все равно направляемся в столицу. Вы правда можете это сделать? Конечно! Я уже расспросил наших новых друзей местонахождения остальных членов банды. Но зачем вам заходить так далеко? «Вы ведь рискуете своими жизнями!» Олкс обеспокоенно смотрел на них, но Джастис Мэн засмеялся и покачал головой. А как я смогу добиться справедливости, если постоянно пекусь только о своей жизни?» «Верно! Мы пришли сюда ради справедливости! К тому же только преступники смогут справиться с другими преступниками! Поэтому я учил их настоящим ценностям жизни! Спасибо вам! Я очень ценю это!» «Что ж, это самое малое, что мы можем сделать после того, как скупили у вас весь магазин!» Рассеянно ответил Джастис Мэн. присоединился к арку, упорядочивавшему всё, что они купили в Каире. «Итак, точка назначения определена. Да, вообще-то она была нашей изначальной точкой. Можно ли мне сопроводить тебя?» В это время в разговор вмешался Сид. «Да, вещи, купленные в Каире, в столице можно продать дороже, чем в Геране. В столице больше высокоуровневых игроков, которые могут позволить себе купить их. Да, золото было не стоя, не двести, а пять Даже один процент прибыли равен 55 золотым. Однако, если в столице мы продадим все дороже, это осчастливит нас еще больше. И если я с реабилитантами, дорога не будет так опасна. Мне нравится эта идея, но ну и я хочу пойти в столицу. «Ты тоже?» «Да, мне тоже нужно там кое-что сделать». Ответил Арк и кивнул. Итак, группа покинула Каир. Самое время переместиться в другое место, и Арк помнил про обещание повстречать Шамбалу на арене столицы. Он участвовал в делах, которые до сих пор откладывались. «Но мне нужно посетить Геран и сообщить о результатах квеста в Магический институт». «Что же в Геран хотя бы есть вход. Не вижу проблемы зайти туда». «Значит, идем все вместе?» Рока была счастлива услышать слова Арка. «Это наш первый раз, когда мы путешествуем вместе». «Да-да, как замечательно, что Арк путешествовать с нами, как ты того и хотела!» «Джак Тонг! крикнула на него Рока с покрасневшим лицом. К счастью, лицо Арка тоже было красным по непонятным причинам, откуда-то дул освежающий ветер. «Я рад, что могу смеяться с людьми, которых считаю своей семьей.